глава девятнадцать время замедлилось и чутка застопорилось в моей голове ритмично стучит невидимый метроном отсчитывающий ритм моих движений я робот механизм терминатор идеальное орудие для убийства действуя четко быстро хладнокровно так меня так учили инструкторы я хладнокровная машина для приведения окончательного приговора в исполнение. Я, карающий меч правосудия. Я непобедим, смерти нет. Делаю шаг вперед, большим пальцем касаясь скрытой завитушки на перстне. Лезвие выскакивает беззвучно. Руки бандита с пластиковой стяжкой уже совсем близко. Я провожу указательным пальцем по запястьям противника, как бы делая вид что хотел сам сунуть свои ладони в кольцо пластиковой стяжки, но потом передумал и выдернул их обратно. В том месте, где лезвие перстни касается плоти врага, тут же появляются глубокие порезы, которые стремительно наливаются темной кровью. Большие рубиновые капли крови с глухим стуком падают на пол. Бандит ошарашенно глядит на свои изрезанные запястья, не понимая, что происходит. Лезвие настолько острое, что рассекает плоть, не встречая сопротивления. Кровь не просто сочится из ран мелкими струйками, а буквально льется тонкими струйками. Вместе с кожей, мышцами и венами перебиты еще и сухожилия. Невысокий крепыш удивленно пучит глаза, глядя на свои кровавленные руки, но не понимает, что происходит. Спустя долгие мгновения, которые на самом деле не заняли секунды, Противнику пришла боль, и из происходящего он начал тихо скулить, заходясь звериным воем. «Давай помогу!» — тихо говорю я, обращаясь к невысокому таджику. «У тебя кровь, надо ее остановить!» Похоже, раненый не понимает, откуда у него взялись порезы на руках, видимо, шок. Я делаю еще шаг вперед, протягивая руку и спокойно, можно сказать, обыденным жестом, снимая автомат с плеча таджика. Мои движения спокойные, плавные и естественные. Никаких рывков, дерганий и воинственных криков. Поскольку таджики активно смыкали свои автоматы, пугая меня, то патрон в захваченном автомате был уже дослан предохранитель в положении АВ. Короткоствольный автомат, оказавшись в моих руках, начал стрелять еще в тот момент, когда я его только снимал с плеча таджика. Как только ствол автомата оказался на одной линии силуэтом самого дальнего от меня стрелка, того самого, кто держал под прицелом заложников, я тут же нажал на спусковой крючок, причем нажал не указательным пальцем, а мизинцем. Какой палец оказался ближе всего к спусковому крючку, тем и нажал. Меня учили стрелять, находясь в самых неудобных и непривычных положениях. При нужде я мог стрелять из автомата, держа его босыми ногами. Короткая очередь ударила в грудь дальнего от меня бандита, он скинул руки и тут же повалился на спину. А потом я уже полностью завладел АКС-74У, крепко взяв его в руки. Поворачиваю ствол автомата, упираю его в живот таджика с окровавленными руками и жму на спусковой крючок. Одиночный выстрел и пули калибра 5.45 бьет сверху вниз, пробив насквозь живот и пах, стоявшего вплотную ко мне противника. Дикий крик, переходящий в душераздирающий виск, наполненный болью. Автоматная пуля пробила живот, пах, раздробила кости таза и, похоже, отстрелила мошонку. А там столько нервных окончаний, что неудивительно, что таджик так истошно вопит. Похоже, он даже забыл, что у него порезаны запястья. Скидываю автомат и тут же стреляя двумя короткими очередями. Первая очередь три выстрела бьет главаря бандитов, разнося ему лобную кость в кровавое месиво. Седовласый таджик только и успел, что перекинуть свой автомат из-за спины, когда мои пули поставили жирную точку в его бренной жизни. Вторая очередь также в три выстрела бьет здоровяка с, с термосом в руках верхнюю часть туловища, пробив ему шею и левую ключицу. Фонтан крови из перебитой сонной артерии брызжет во все стороны, разнося кровавые капли по залу. Здоровяк так и умер с термосом в руках, не предприняв ни малейшего намека, чтобы дотянуться до своего оружия. Бах! Одинокочный выстрел из автомата, практически в упор, добивает невысокого таджика, который катался по полу, держась окровавленными руками за изувеченный пах. Полчаса разговоров и пять секунд огневого контакта. Шах, но пока не мат. Где-то снаружи есть еще минимум один вражеский стрелок, вооруженная КМом с глушителем. — Зоя, ты как? — протягиваю я Зою руку. — Жива, — отвечает моя любимая. — А ты как? — Нормально, — киваю я, мысленно аплодируя Зое, которая даже в такую минуту успела подумать обо мне. — Надо развязать заложников, я наружу уничтожу остальных бандитов. Справишься? Зоя решительно кивает головой, но ее глаза полны ужаса и страха. Оно и неудивительно, что ее мужчина, то есть я, Хладнокровно убил четверых человек, после такого она может меня не то что разлюбить, а то и люто возненавидеть. Ну, про психологическую травму на всю жизнь я вообще молчу. Шагнул главарю, вытащил из его автомата магазин на 45 патронов, и нож изножен. Нож протянул Зое. «Перережь путы у заложников, оставайся здесь, за мной не ходи», — произнес я. Потом перевел взгляд на Рому, который мычал и дергался, привлекая мое внимание. «Мужики, как освободитесь, хватайте оружие и держите зал. Баб к подсобку. Наружу носа не суйте, чтобы я вас случайно не пристрелил. И по залу в полный рост не ходить. Все перемещения только ползком». Не оборачиваясь, вышел из зала, скидывая Ксюху. В магазине, который был разработан для ручного пулемета, осталось 35 патронов десять я расстрелял, а у меня есть еще один полный магазин сорокопятка, и того восемьдесят патронов, должно хватить. Тот, кто был снаружи, расслышал звуки стрельбы в кафе, тот, кто был снаружи, расслышал звуки стрельбы в зале кафе и, видимо, сообразил, что что-то пошло не так, и рванул на выручку своим. Я не стал приближаться к входной двери, а как только ручка потянулась вниз, то тут же открыл огонь. Автоматная пуля калибра 5.45, пусть даже выпущенная из короткоствольного автомата, с легкостью пробивает дубовую доску толщиной в 50 миллиметров. Именно из таких досок была собрана входная дверь кафе. Короткий коридорчик предбанника наполнился треском автоматных выстрелов и дымом пороховых газов. Высадил примерно половину автоматного магазина, потом подскочил к входной двери и попробовал ее толкнуть от себя но дверь подалась всего лишь на пару сантиметров, что-то мешало ей снаружи. Ага, а вот и лужа крови медленно растекается под дверной створкой. Значит, снаружи лежит мертвое или сильно раненое тело, которое мешает двери распахнуться. На всякий случай выстрел еще два раза, направив ствол автомата так, чтобы попасть в лежащее снаружи тело. Вернулся в зал кафе, откуда можно было покинуть здание через подсобку, и запасной выход. Некогда мне тут возиться с дверью и мертвым телом под ней. — Свои! — громко крикнул я, благоразумно решив предупредить о своем приближении. Рома, Казбек, Света и остальные заложники были уже освобождены от своих пут, мужики вооружились автоматами. Бабы, включая мою Зою, гуськом, двигаясь на карачках друг за дружкой, поползли в сторону подсобки. Снаружи раздалась приглушенная ПБСом трескотня автомата. Судя по глухому стуканью об стену, доносящемуся из коридора, невидимый стрелок запоздало садил длинными чередями по входной двери. «Вовремя же я убрался из коридора. Останься бы я там. Скорее всего, получил бы сейчас порцию свинца. — Шустрее, шустрее! — поторопил я женщин. — В укрытии и сразу спускайтесь в подвал. Оликпер, за ними!» Приказал я повару, который хоть и был, судя по выражению лица, весьма воинственно настроен, но его заплывшая жиром фигура делала из него плохого бойца. Заткнешь своей задницей спуск в подвал, и чтобы никто к бабам не прорвался. — Слушаю, Глеб Джан, — прорычал толстяк и, тяжело дыша, пополз лист за женщинами. — Рома, не знаешь, сколько их было? — спросил я. — Вроде шестеро, — отозвался Рома. — Четверо внутри и двое снаружи. «Там еще кто-то был», — поддакнул Казбек. «Таджики между собой говорили, что был еще Руси-бегона, а по-таджикски это означает «русский чужак». «Ты что, таджикский знаешь?» — искренне удивился я. Казбек по национальности был осетином. «Чуть-чуть», — отмахнулся мангальщик. «Рома, отползи вон в тот угол и откнул дальний угол от крайнего окна, и дай длинную очередь по этому окну, так, чтобы стекла гарантированно вылетели». Казбек, а ты ползи за стойку, встань за кегами, и как только стекла вылетят, смотришь прямо и направо. Это будет твой сектор. Я буду следить за всем, что слева. Замечаешь движение, сразу же стреляй по нему. Вражеский стрелок должен быть где-то напротив входной двери. А я его пока шугану через входную дверь, чтобы взбодрить. Стекла ветеране сильно тонированные, через них ни черта не разглядеть где вражеский стрелок, было совершенно непонятно. А близко подходить к окнам нельзя, потому что тогда снаружи это будет заметно. Пока Рома и Казбек отползали на свои позиции, я высунул ствол автомата в коридор и методично добил остатки магазина по входной двери. Стрелял так, чтобы пули уходили примерно на уровне груди и чуть ниже. В ответ тут же зачастил вражеский автомат. Пули калибра 7,62... Доверявили дверное полотно, оставляя в нем рваные отверстия. «Готов!» — крикнул Казбек. «И я!» — гаркнул Рома. У обоих мужиков за плечами был боевой опыт. Рома воевал на горном Карабахе, а Казбек успел немного повоевать в 2008 году в Осетии. И пусть у них не было такого громадного опыта за плечами, как у меня, главное, что оба были обстреляны и не шугались выстрелов. Это очень важно. Порой обстреленный боец, который на самом деле толком и автомат в руках правильно держать не умеет, в настоящем бою намного ценнее, чем опытный спецназер, который постигал военную науку только на полигонах и учениях. «Начали — Начали! — приказал я, внимательно следя за своим сектором. Рома щедро сыпанул из автомата длинной очередью, перечеркнув оконный проем крест-накрест. Может, мне показалось, но у хозяина-ветерана При этом слезы стояли в глазах. Ничего удивительного. Я помню, как Рома хвастал дорогущими окнами с какой-то там дорогущей тонировкой и такими же дорогущими многослойными стеклопакетами. А сейчас Рома самолично бьет стекла в своих окнах. Тут не то что слезы, тут кровь из глаз пойти может. Как только стеклянное крошево со звоном и лязгом осыпалось вниз, я заметил снаружи мужскую фигуру с автоматом в руках которая хоть стояла в стороне, но в мой сектор стрельбы попадала. Огонь мы с Казбеком открыли одновременно, попали тоже одновременно. Я короткой очередью в три выстрела, а вот Казбек шарахнул длиннющей очередью на пол магазина, который был, как и у остальных, от РПК, то есть на 45 патронов. Вражеского стрелка буквально нашпиговала свинцом, разворотив не только голову, но и грудную клетку. Так, с таджиком и все. Осталось разобраться с неизвестным русским чужаком, который, видимо, был у налетчиков куратором от проекта. Если этот неизвестный чужак — сотрудник проекта, то просто так его не взять. Его вообще может здесь не быть. Поставил камеру где-нибудь на заборе и дистанционно наблюдает за всем происходящим. Я бы так и сделал. А лучше бы наблюдал не через камеру слежения, а через оптику снайперской винтовки, сидя в полукилометре. — Рома, где мои игрушки, которые в пивной кеге приехали? — криком спросил я у армянина. — Голову не поднимать! — предостерег я армянина, видя, что он пытается встать с пола. — В подсобке! — тут же ответил Рома. — В ящиках под упаковками с пластиковой тарой. — Так, я в подсобке возьму винтовку и через черный вход выскочу наружу а вы минут через пять начинайте создавать тот шум и наводить суету. «Как — Как? — растерянно рявкнул Рома. — Стреляйте в стены и в окна, подожгите что-то, — ответил я. — Мне надо выиграть время, чтобы вы отвлекли на себя внимание неизвестно где находящегося стрелка, того, которого таджики называли русским чужаком. Ясно? — Да, — уныло протянул Рома, с грустью глядя в потолок кафе. — Не обзди, Ромашка, я тебе весь ремонт оплачу подбодрил я армянина сейчас не до материальных потерь тут надо о жизни думать если там то таком я думаю то нас могут здесь всех скопом положить загасив из гранатомета ваймей горестнов всплеснул руками рома горе горькая печаль кручинушка. я до полз до подсобки скинул на пол баул из пластиковой тары на пол добрался до двух ящиков в которых лежал мой арсенал тайно привезенный в город Пара снайперских винтовок — «Рементон-700 Кунстон-СС» и «ВСС-Винторез», несколько пистолетов-пулеметов с интегрированными глушителями — ПП-1901 «Витязь» и ПП-9101 «Кедр-Б» и короткоствол, в шесть пистолетов и один револьвер. Патронов было немного, только к винтовкам. Также контрабандой была привезена взрывчатка и россыпи разномастных детонаторов. Вооружился винторезом, распихав два запасных магазина к нему по карманам брюк. — Как там у вас дела? — громким шепотом спросил Эликпер. — Нормально, — ответил я. Двух бандосов снаружи уничтожили. У нас все целы и невредимы. Предполагаем, что есть еще один противник, который курировал таджиков. Казбек слышал, как таджики промеж собой разговаривали про какого-то русского, который контролировал их. Вот думаю, где эта гадина может скрываться. Возможно, его и вовсе тут нет. Короче, пока непонятно. Я так подробно рассказал не только для Алика, но и для женщин, которые прятались в подвале и сто процентов слышали наш разговор, надо было их успокоить, а то неизвестность порождает страх и панику. А так вроде все хорошо, у нас все целы, бандиты почти все уничтожены, остался всего один, и то неизвестно, есть он или уже сбежал. — Чтобы понять, где прячется заяц, надо думать, как заяц, — философский совершенно не к месту заявил Экпер. — Ты гений, Алик, — буркнул я. — Короче, я через запасной выход сейчас выхожу, а Рома и Казбек начинают стрелять. Но это они для шума, они по врагу, так что не бойтесь. — Глеб, Глеб! — раздался окрик Зои. — Не выходи, это может быть опасно. — Жить вообще опасно, — проворчал я. — Зоя, не беспокойся, все будет хорошо. Противник только один, а выхода из заведений два. Оба он контролировать не может. Как Рома и Казбек начнут шуметь, отвлекая внимание на себя, я тихонечко проскочу, как мышка. Меня и не заметят. На самом деле я прекрасно понимал, что невидимый мне противник обязательно возьмет под контроль дверь запасного выхода. Главный выход заблокирован мертвым телом. Соответственно, через него просто так не выйти. Значит, остаются окна и запасной выход. Из окон лезть наружу весьма проблематично, потому что эти чертово дорогущие многослойность стеклопакеты раскрошились и разлетелись большей частью по центру, а вот по краям, там, где был герметик, они скалились острыми осколками, и противник это видит и понимает. Соответственно, остается только запасной выход. Я составил расчет на то, что как только Рома, что как только Рома и Казбек начнут шмалять из автоматов по окнам, делая шум и наводя суету, то противник отлечется на них, а значит, я успею прошмыгнуть наружу через запасной выход. — Глеб, стой! Снаружи можно следить сразу за обоими выходами, — вмешалась в разговор Христи жена Ромы. В метрах в ста стоит столб, на котором висит камера, которая захватывает в свой объектив оба входа. Запасной выход она видит полностью, а центральный и окна по касательной. Но все равно в эту камеру все отлично видно. — Вы что, камеры поставили? — искренне удивился я. — камера наблюдения — это то, что надо. Возможно, в объектив одной из них попал неизвестный мне русский чужак. Надо срочно посмотреть записи камер наблюдения. Вообще-то у Ромы в кафе над барной стойкой висела камера видеонаблюдения, но дело в том, что она никогда не работала. Это был муляж камеры, который мигал красным огоньком, и периодически издавал странные звуки. А тут, оказывается, в ветеране появилась полноценная система видеонаблюдения. — Да, месяц назад поставили камеры, а то мясо стало куда-то исчезать, — ответила Кристина. — Я мясо не брал, — тут же огрызнулся Алик. Рома просто обсчитался при поставке. Кристина, она же христя как ее ласково называл Рома, была на 15 лет младше своего мужа, но, наверное, настолько же умнее его. Умная хохлушка с примесью польской крови. Это, я вам скажу, гремучая смесь. С такой женой не соскучишься. Рома, собственно говоря, и не скучал никогда. Есть камеры, которые смотрят на улицу? Да. Показать? Ноутбук в кабинете Ромы, но там пароль. Конечно, лезь сюда. Тут же приказал я. Рома, крикнул я в зал. Ты чего не сказал, что камеры поставил? Забыл, ответил тот. Так что, нам стрелять? — Нет пока. Сперва записи с камер посмотрю, а вы пока слушайте его оба уха. Кто бы там ни был снаружи, но бесшумно он перемещаться не может. Так что сами не шумите, но обратитесь вслух. — Сделаем, — отозвался Рома. Вместе с Кристиной добрались до кабинета Ромы, который был больше похож на склад. Между стопок ящиков и стеллажей ютился небольшой стол, заваленный заявками, накладными и счетами. Жена Рума достала из ящика стола небольшой ноутбук, раскрыла его и после того, как он запустился, вошла в программу видеонаблюдения. На экране появилось изображение из камер, установленных не только внутри заведений, но и снаружи. Найти седьмого участника налета оказалось довольно просто. Он попал в объектив нескольких камер. В данный момент он, скорее всего, расположился в районе того самого столба, на котором висела камера, смотрящая на оба входа в ветеран. Под этим столбом пышно разросся куст шиповника, и там не то что одиночка, а полноценное стрелковое отделение могло спрятаться. В руках у неизвестного был длинный сверток, по габаритам похожий на чехол для транспортировки снайперской винтовки, а за спиной у него был небольшой рюкзак, в котором можно было пронести несколько пистолет-пулеметов и десяток ручных гранат. Короче, надо быть готовым ко всему. — Есть, попался, — довольно улыбнулся я. — Христе, спасибо тебе. Извини, кстати, за разгром. Я вам все возмещу. — Не надо, — отмахнулась Кристина. — Глеб, а можешь чего-нибудь взорвать в зале? Ну так, чтобы не сильно, но ремонт делать пришлось. Удивила меня Ромина вторая половинка. «Чего — Чего? — удивился я. — В смысле, взорви чего-нибудь. Задолбал меня этот ветеран? Надо срочно ремонт делать и перепорфилироваться. А с этим, ромой ни черта не сделаешь. Причем зараза такая армянская сам же видит, что можно зарабатывать больше и выходить в жирный плюс каждый месяц, а не только летом. Но ребрендинг никак делать не желает. Вроде и деньги есть на ремонт, а все тянет и тянет. А так ты взорвешь чего-нибудь, и как-то само собой получится, что я всю эту армейскую требуху выкину, — А тут откроем просторное, красивое семейное кафе-пиццерию с доставкой. Поможешь? Тебе же, как деловому партнеру, это в первую очередь выгодно. — Я подумаю, — уклончиво ответил я, — но обещать ничего не буду. — Окей, — согласно кивнула Кристина. — Только ты не думай, что я против ваших мужских посиделок. Нет, наоборот, я же понимаю, что вам, мужикам, надо периодически собираться вместе, пить пиво, чесать языками, и писюнами мериться. Мы вам веранду или беседку закрытую сделаем с мангальной зоной и сидите там, лясы свои точите. Я ничего не ответил Кристине и вернулся в зал, потом решим, как быть с ветераном. И с его бизнес-доктриной сейчас не до этого. Ни хрена себе, Христи, выдумщица, взорви тут что-нибудь, но так, чтобы аккуратно. Вот бабы все-таки существа хитро вывернутые». Бойцы, — обратился я к к Азбеку, — где ныкается враг, известно. Он спрятался в кустах шиповника, что под столбом, на котором висит камера наблюдения. Знаете, где это? Ага, — синхронно кивнули головами армянин и осетин. Поэтому делаем так. Сооружаем защитную пирамиду из полных кеги в коридорчике перед запасным выходом. Надо поставить минимум 12 кег. Три в ряд и две в высоту так, чтобы между стрелком и дверью получился бруствер толщиной в три кеги, высотой и шириной в две. — Ясно. Кто-то из вас, прячась за баррикадой, будет прикрывать меня огнем, когда я рвану в атаку. Прижмете противника в кустах? Прижмете противника в кустах? Я побегу к нему поближе и уничтожу его самодельной гранатой. — А не многовато три кеги в ряд, спросил Казбек. — Может, достаточно двух бочек в толщину? — Нет, мало, — отрицательно мотнул я. Винтовочный патрон пробивает сталь толщиной 15-20 миллиметров и водную преграду в 1 метр. Так это если обычный патрон. А если пули будут бронебойные, с сердечником, так еще больше. Опять же, кеги надо поставить в шахматном порядке, чтобы пуля не скользнула между рядами. В общем, лучше перебдеть, чем недобдеть. — А дальше что? — нахмурился Рома. — Баррикаду мы соорудим. А как дверь открыть, чтобы ты незаметно выбежал? На двери доводчик стоит снаружи. Соответственно, она закрывается сама. — Доводчик? — я раздраженно цокнул языком. — Ага, — кивнул Рома. Я задача на замок, размышляя, как решить эту проблему. Но тут мой взгляд наткнулся на Кристину, которая активно мне подмигивала. — Чего это она? — А, ну да, она же хотела, чтобы я в зале ветерана что-нибудь слегка взорвал чтобы можно было провести ребрендинг заведения. Мне сейчас не до нее, хотя взорвал. Точно не надо незаметно открывать дверь, сделаем наоборот громко и шумно. — Дверь взорвем, — хитро улыбнулся я. — Взрывчатка и детонаторы у меня есть. В районе петель и замка закреплю по 50 грамм взрывчатки, а взрыва дверь вывалится наружу. А дальше работаю в три ствола. Я набегу, а вы из-за баррикады бьете по кусту под столбом. Его ведь будет видно через дверной проем? — Да, — обреченно кивнул Рома, грустно глядя на дверь запасного выхода. Месяц как новую дверь поставил. — Глеб, Джан, слушай, а может, не надо взрывать? Может, я быстренько выскочу наружу, доводчик отстегну и назад забегу, а дверь нараспашку оставлю открытой, а? — Рома! — истошно взвистнула жена. — Какой к черту наружу выскочишь? Под пули? С ума сошел! Совсем ополоумил от жадности. Никаких выскочу. Глеб, взрывай все, что надо, даже не думай. Мне жизнь мужа и любого из вас тысячу раз дороже, чем это кафе. А если Рома будет спорить, христе погрозила кулаком своему мужу, то я это кафе сожгу к чертям собачьим. Вот он, крутой замес украинской и польской крови в женском организме. Против таких доводов спасует любой мужик, даже если в его жилах течет кавказская кровь. Рома от гневного крика жены тут же сник, видимо, смирившись с потерей двери и со скорым ремонтом заведения. — Понял я все, — буркнул Рома. — Христи, возвращайся в кабинет и следи за камерами. Кеги расставили как надо, практически полностью перегородив коридор. Я закрепил небольшие кусочки пластита, ПВВ-7 на дверном косяке со стороны петель, отмерил одинаковые куски огнепроводного шнура и собрал простенькую схему одновременного подрыва. Работали быстро, совершенно не замечая веса полных пивных кек, каждая из которых была рассчитана на 50 литров мельного напитка. «Алик, ты в зал. Казбек и Рома, вы за баррикаду. Как рванет, я выскакиваю первым. Вы открываете огонь только после того, как я уберусь из дверного проема. Стреляете единочными и короткими очередями. Вам надо растянуть ваши магазины на минуту боя». Прекращайте стрельбу после взрыва гранаты. Ясно? Глеб, а может, я тоже буду стрелять? Раздраженно насупился толстый лекпер. А то Рома и Казбек уже успели повоевать, а я даже ни разу из автомата не выстрелил. Тебе нельзя, отрезал я. Ты слишком толстый, много места занимаешь. Если тебя ранит то хрен тебя вытащишь из коридора, а вот если Рому или Казбека зацепит то ты в одиночку любого из них или даже двоих одновременно сможешь отсюда убрать. Опять же надо кому-то и зал держать, а то противник может оказаться хитрее и скрытно к нам подобраться, заскочить через за расстрелянные окна. Понял? Понял, кивнул Алик. Было видно, что повар недоволен таким распределением ролей, видно, ему хотелось тоже проявить себя в бою, а тут приходилось пасти задних, но, кстати, кеги Алик таскал по две штуки за раз. Так что можно сказать, что он в одиночку сделал такой же объем работы, как Рома и Казбек. И вновь получается, что для того, чтобы уничтожить одного вражеского стрелка, надо не просто выскочить наружу и красиво убить его одним точным выстрелом, а провести целый комплекс подготовительных мероприятий. 100 метров отделяли меня от того места, где, по моим расчетам, затаился противник. Сколько надо человеку, чтобы приближать стометровку? Олимпийскому чемпиону — 7-10 секунд, остальным намного больше. Между столбом и кустом шиповника под ним и запасным выходом ветерана расположилось открытое пространство, которое использовалось как задний двор и ночная стоянка хозяйского транспорта. Укрыться особо негде. Я буду у противника все время на виду, стреляя не хочу. Значит, надо сделать так, чтобы неизвестный мне стрелок даже носа высунуть не мог. Задавим его автоматным огнем. Ну, все готово, можно начинать. Поцеловал на удачу Зою, зажег огнепроводный шнур и громко приказал. Всем закрыть уши и заоткрыть рты. Это не шутка, так надо сделать, чтобы не контузило. Сейчас шарахнет.